Алена Петрина. Игра для твоей жены. Часть первая. Пленница. Михаил проснулся от раздражающей мелодии. Он швырнул будильник о стенку и закрыл голову подушкой, но уснуть так и не смог. Пришлось вставать и тащиться на кухню. Только горячий сваренный кофе мог вернуть его к жизни после всего пережитого. Михаил посмотрел на мобильник. который буквально разрывался от пропущенных вызовов и не прочитанных сообщений. Мужчина отложил телефон в сторону. Только не с утра. Пронеслось у него в голове. Мне и вчерашнего дня с л и х в о хватило. Надо пить любимый кофе, спокойно ему так и не дали. Прозвучал звонок в дверь, и Михаил поторопился открыть. И кого только принесло в такую рань? Подумал он открывая. На пороге стоял его партнер по бизнесу и лучший друг Евгений. Здорово, сказал Женя по свойски, заходя в квартиру Михаила. А ты неплохо выглядишь после вчерашнего. Про тебя я не могу сказать того же, буркнул Миша, затыкая нос. А друга воняло перегаром. А что, выпил с горя. Я думал и тебя застану в таком же состоянии. Посмеивался Женя. Ну надо же как-то стресс снять. Понятно. Что так рано? Что-то стряслось? – спросил Миша друга. Да нет, просто решил проведать, ну и так сказать за одно п о х м е л и т ь с я Женя достал из кармана пиджака бутылку бренди. Я не буду, отказался тут же Миша. Как знаешь, а я, пожалуй, выпью. Голова что-то трещит, – сказал Женя, доставая из бара стакан. Я предпочитаю встречать плохие новости в трезвом уме, – проговорил Миша. Кстати. Наши партнеры не звонили. Есть какие-то новости, шансы. Спаси т наш бизнес. Боюсь, друг, если бы звонили, я бы пришел не с Бренди а с шампанским. К сожалению, нет. Зато вчера ночью мне звонил Аркадий и предлагал выкупить мою часть акций. Ответил Женя. Мне тоже звонил, но я послал его к черту. Сквозь зубы процедил Миша. Это ты зря, старик. Возможно, продажа фирмы станет единственным выходом из этой ситуации. Знаешь, сколько мы должны отстегнуть Риту на моральный ущерб и судебные издержки? Ты видел эту цифру, а? Да даже если мы с тобой продадим всю недвижимость, столько денег не наберем. Только не говори мне, что ты сказал этому мерзавцу, что согласен. Взмолился рассерженный Михаил. Я сказал ли, ш ь что подумаю? Ответил Женя. Это серьезно? О чем тут думать? Да лучше пулю в лоб, чем продаться этому негодяю, сказал Михаил. Кому лучше? А у меня семья, дочь, произнес Женя. Это тебе может жизнь недорога, а мне очень даже дорога. Мне Анюту поднять надо. Все с тобой понятно, выпалил взбешенный Миша. Оставь меня одного, пожалуйста. Мне нужно подумать. Я тебя умоляю, до конца недели не продавай свои акции. Я постараюсь найти деньги. Дай мне немного времени. Без проблем, друг. Только одно но. Ритон так долго ждать не станут. Заметил Евгений. Я с ними договорюсь. Сказал Миша, закрывая входную дверь за другом. На самом деле Михаил понятия не имел, где он сможет найти такую огромную сумму до конца недели. и отчаяние одолело его, как только друг покинул порог его дома. всю неделю Михаил провел в поиске денег, но банки ему отказывали, так как за ручиться было нечем. все имущество уже было заложено под кредиты для фирмы. друзья, у кого можно было занять такую сумму, отказали. у коллег у партнеров бесполезно было даже спрашивать. тогда Миша вспомнил одного приятеля, у которого возможно была такая сумма. И договорившись с ним о встрече, уже целый час сидел в кафе, ожидая его. Заждался, услышал Миша знакомый голос за спиной. Да не особо. Соврал Михаил приятелю, скрывая раздражение от его опоздания. Михаил был очень пунктуален и терпеть не мог опоздания. О чем хотел поговорить? Спросил мужчина, садясь за столик к Михаилу. Да в общем-то не знаю даже, как и начать. Замялся Миша. Короче, мне нужна очень крупная сумма денег в долг с возвратом, возможно даже под небольшой процент. Какая сумма? Нахмурился приятель. Миша достал из кармана ручку и написал на листке сумму. Извини, Миша, но таких денег в свободном доступе у меня нет. Все, чем я могу сейчас распоряжаться, это сумма в два раза меньше той, что ты просишь. Я, конечно, могу вывести деньги, но сам понимаешь, э т о процесс не быстрый. Я так понимаю, деньги тебе нужны для фирмы срочно. Иначе этот пострадавший заказчик не закроет рот, и фирма потеряет последних клиентов. Ты уже в курсе наших проблем? Понтересовался и раздосадованный Михаил. Да все уже об этом говорят. Я не понимаю, почему ты идешь у него на поводу. Не легче ли нанять адвоката? Ведь справедливость на вашей стороне, спросил его мужчина. Это не вариант, Витя. У него везде связи и, если я не ошибаюсь, родственные связи с кем-то из верховных судей города. Мы как котята тут утопят и не заметят. Заметил печально Михаил. А в банке обращаться пробовал? Пробовал. Везде отказ. Миша терпеть не мог жалости, но нотки сожаления у приятеля в голосе уже появились. Слушай, а может тебе заработать эту сумму? Где я могу заработать такую сумму за короткий срок? – спросил Миша. Ты ведь хороший видео-дизайнер, программист, – сказал приятель, потирая бороду. Знаешь, недавно один знакомый мне рассказывал про своего друга из Казани, который готов заплатить бешеные деньги для создания видеоигры о его покойной жене. Я согласен на любую работу, если она будет оплачена так, что я смогу закрыть это дело фирме, – ответил Миша. Хорошо, я сведу тебя со своим знакомым, ответил мужчина, вставая из-за стола. Спасибо. Уже в четверг утром Михаил созвонился с Маратом, будущим работодателем из Казани. Марату он понравился, и тот прислал ему на почту трудовой договор. Его условия были действительно очень странные. Всё время работы Миша должен был провести в доме заказчика, запрещались любые отлучки без ведома хозяина. Графику и дизайн игры необходимо было сделать очень реалистичными. До окончания работы Михаилу запрещалось уезжать из Казани. Да ты же себя в клетку в этой глуши запираешь на три месяца! Ворчал его друг и партнер Евгений. Ничего, зато деньги за работу на этого типа вполне покроют наши запросы, ответил Миша другу. Как знаешь, сдался Женя, махнув рукой.